Урок 21. Доведите начатое до результата. И в этом состоит секрет подлинного успеха. К этому простому принципу можно свести практически все аспекты планирования, расстановки приоритетов и организации работы. Ваша способность выбирать наиболее важную из совокупных задач, а затем целеустремленно выполнять ее вплоть до завершения – это и есть ключ к успеху в работе, в частности, высокой продуктивности. Но если уж вы что-то начали делать, то доведите до результата, иначе не было и смысла начинать. Многие люди бросают дела на полпути, или позволяют себе отвлекаться, или забыли какая у них была цель, зачем они вообще начали этим заниматься. Высокоэффективный человек не допускает такой ошибки. Как мы помним, мы начинали с того, что выбрали самое важное дело, которое приносит нам максимальный доход или другую выгоду. Теперь пришло время эту выгоду и доход получить. Любому достижению человеческого гения, какое ни возьмите, предшествовал длительный период напряженной, целенаправленной работы, усилий, результатом которых и стало то, что принято называть шедевром. Принцип «доведите начатое до результата» подразумевает, что... Раз начав работу над задачей, вы продолжаете работать над ней, не отвлекаясь на посторонние дела, пока она не будет выполнена на 100%. Когда у вас появляется желание прервать работу или п е р е к л ю ч и т ь внимание на какие-то посторонние дела, вы подстегиваете самого себя, повторяя «за работу» вновь и вновь. Мы уже говорили, что если вы перестаете отвлекаться, это уже позволяет сократить вам время, необходимое для ее решения, наполовину. было подсчитано, что работа в манере, когда вы начинаете, прерываете работу, потом возвращаетесь к ней, снова отвлекаетесь и так далее, способна привести к тому, что реально затраченное время превысит расчетное время более чем в 4-5 раз. Потому что всякий раз, когда вы возвращаетесь к прерванной ранее работы, вы много времени тратите на то, чтобы сориентироваться, вам также следует преодолевать собственную инерцию, раскачаться, после того, как вы вернулись к ранее прерванной работе, еще какое-то время вам требуется для того, чтобы снова войти в струю, набрать требуемую скорость, снова набрать продуктивный рабочий темп и так далее. Если вы тщательно заранее подготовились, после чего приступили к работе над задачей и не позволяете себя отвлекаться или останавливаться, пока не решите задачу полностью, вы непроизвольно заряжаетесь энергией, Переживайте рост энтузиазма и обретайте все больше стимулов для успешного завершения дела. Качество вашей работы растет по мере прогресса, а также продуктивность растет вашего труда. В итоге вы работаете и быстрее, и эффективнее. Когда вы выбрали свою задачу номер один и приступили к ее осуществлению, теперь любое другое дело, не относящееся напрямую к рассматриваемой задаче, считать пустой тратой времени следует помнить что любая другая проблема в данное время для вас не является настолько же значимой по сравнению с той которую вы сейчас работаете ее вы выбрали в ы в соответствии со своим перечнем приоритетов чем более вы подчиняетесь требованию безостановочно работать над самой важной для вас задачей тем более вероятно что эффективность вашей работе будет точнее соответствовать кривой идеальной эффективности а это значит что вы будете получать максимальное количество качественных результатов за единицу времени самодисциплина это способность заставить себя делать то что вы должны сделать когда это нужно сделать независимо от того нравится вам это или нет в конечном счете успех в любой сфере деятельности требует от вас дисциплины дисциплина и самоконтроль Вот основа высокой работоспособности. Положительная сторона в том, что чем большую настойчивость вы проявляете в отношении важной задачи, тем выше ваше самоуважение и самооценка. А чем больше вы нравитесь самому себе и уважаете себя, тем легче вам проявлять настойчивость и в дальнейшем. Уделяя максимум внимания в первую очередь наиболее значимым для вас задачам и выполняя их на 100%, Вы приобретаете мощную, полезную привычку и укрепляете ее собственным характером. У вас появляются все шансы стать лидером и высокооплачиваемым экспертом, хотя бы в том, что по манере работать вы будете выгодно отличаться от большинства работников. Перед вами открываются перспективы стать более сильной личностью, более компетентным, уверенным в своих силах и довольным собой человеком. С ростом уверенности в себе будет расти и ваша продуктивность. Со временем вы почувствуете, что способны к достижению любой цели, какую бы перед собой н е поставили. Вы станете хозяином собственной судьбы, вы окажетесь на восходящей спирали успеха, и это значит, что вам будет гарантировано будущее. Ключом же ко всему этому является ваша способность определиться с самой значимой для вас вещью на любой момент времени, после чего действие. Итак, определитесь сегодня же и с наиболее важной для вас в настоящее время задачей или проектом, после чего приступайте к ним, не теряя времени. Приступив к задаче, заставьте себя проявить настойчивость, пока проблема не будет решена на 100%. Воспринимайте это как тест, который позволит определить, являетесь ли вы человеком, способным принять решение, как следует довести дело до конца и получить результат.